Сцены третья. Пуату. Поля близ Пуатье. Французский лагерь. Палатка герцога Нормандского. Входят Карл и Вильер. Карл уже в курсе, зачем Вильер к нему приехал. «Не могу поверить, Вильер, что ты просишь меня за нашего врага». «Да я не за него прошу, принц. Я себе этим выкуп обеспечиваю», — оправдывается Вильер. Карлу такой расклад непонятен». «Выкуп? Зачем тебе выкуп, когда ты и так на свободе, ноги в руки и вперед? Не упускай случая натянуть нос противнику». «Я так не могу», — признается Вильер. «Не каждый случай годится, а только основанный на чести и праве, иначе это будет низостью. Я дал слово. Не будем спорить, Ваше Высочество. Вы можете дать мне подписанный вами пропуск». «Не могу и не хочу», — отвечает Карл, якобы герцог Норманский. «Нельзя давать Солсбери возможность диктовать мне, что делать. Пропуск он требует. Видали? Тогда мне придется возвращаться в тюрьму. Без вариантов». «Опять в тюрьму? Надеюсь, ты не сделаешь такую глупость. Тебе несказанно повезло вырваться на свободу. Неужели ты снова сунешься в пекло?» «Но я дал клятву» и мне совесть не позволит ее нарушить твердо говорит вильер а разве ты не клялся во всем повиноваться своему королю лукаво спрашивает принц карл очевидно расставляя логическую ловушку да клялся но клялся повиноваться только в том что справедливо а если меня уговаривают или силой заставляют изменить своему слову тогда я имею право не повиноваться тебя послушать так выходит что лучше убить ближнего чем нарушить клятву данную врагу презрительно фыркает карл убийство на войне не преступление возражает вильер на войне мы мстим за обиды которые нам нанесли когда мы приносим клятву мы осознаем что делаем берем на себя ответственность поэтому должны соблюдать ее даже ценой своей жизни в общем я возвращаюсь в тюрьму Причем делаю это с легким сердцем. Вильер хочет идти, но Карл останавливает его. «Погоди, ты меня пристыдил своей честностью. Тебе не нужно больше унижаться и просить. Давай сюда бумагу, я всё подпишу». Принц подписывает документ и возвращает его Вильеру. «Кажется, ты заставил меня стать лучше», — говорит он. Я даже сам начал себе нравиться. Ну что, теперь ты сможешь остаться на свободе? Благодарю вас, ваша милость. Сейчас отвезу пропуск графу и вернусь, чтобы вам служить». Уходит. Карл с доброй улыбкой смотрит ему вслед. «Иди, друг мой, с такими молодцами, как ты, мне никакие беды не страшны». Похоже, автор пьесы ненавязчиво подводит нас к тому, что принца Карла, когда он станет королем, будут называть мудрым. Дитятка взрослеет прямо на сцене. Входит король Иоанн. «Что ты сидишь? Давай вперед! Эдуард попался! Принца Уэльского окружили так плотно, что ему уже не вырваться!» «Не понял», — удивляется принц, — «сегодня еще один бой? Еще бы!» Конечно, у них всего восемь тысяч солдат, а у нас почти шестьдесят. Но Карл почему-то совершенно не вдохновлен. Ваше Величество, я прочту вам предсказание о том, чем закончится эта омерзительная война. Мне его дал в креси, прямо на поле битвы, один престарелый отшельник, который там живет и начинает зачитывать текст, из которого следует, что сначала будет страшный день стенания и смятения. Прилетят огромные стаи птиц, а потом ты проникнешь в сердце Англии так же, как твой враг проник во Францию. Предсказание, надо заметить, весьма мутное, потому что из уст Карла, который получил его от отшельника и теперь зачитывает отцу, местоимение «ты» звучит совершенно непонятно. «Кто ты? Тот, кому отдан текст, или тот, кому его читают? О ком речь-то? О принце или о короле?» Иоанн вполне удовлетворен. «Да, это предвещает нам победу. Даже если мы не выиграем сейчас, мы все равно потом прогоним врага и разорим его страну, как он нашу разорил. В потерях нас утешит месть». Ладно, все это вздор и пустые мечты. На текущий момент важно то, что сынка мы поймали в прочную ловушку. Теперь осталось только отца поймать. Уходят. Ну что, друзья мои, раз в ход пошли и провинция Пуату, и главный город этой провинции Пуатье, значит, наступил 1356 год. И теперь уже королем Франции действительно является Иоанн II, взошедший на престол в 1350 году. К 1356 году Эдуард, принц Уэльский, успел изрядно накуролесить во Франции, совершал набеги на города вдоль Луары, приносил беды и разрушения. У Иоанна кончилось терпение, и он бросил клич дворянам и рыцарям собрать войска, и наказать английского налетчика-бандита. Армия сформировалась быстро и оказалась достаточно велика, чтобы можно было планировать новый виток боевых действий.